Глава 16. Комната пыток. Один. Жара вытопила из людей доброту и радость. Пересохли колодцы, которые слыли бездонными. На лицах прохожих читалась усталость. Пришедшая с ветром пыль окутывала Ставрополь даже ночью и проникала в разобранные постели через открытые в сад окна. Люди передвигались по городу, будто заводные куклы, поглядывая с надеждой в небо, Но оно оставалось белым, как коломенковая простыня. Тучи покинули степной край и ушли к морю. Никто не мог вспомнить, когда последний раз шел дождь. Климордашев и феропонт Благонравов шагали в сторону ярмарочной площади, где зазывал посетителей паноптикум Шульца. Предположение отца о том, что Анну можно будет там отыскать, не было лишено оснований. Но даже если ожидания не подтвердятся, все равно хотелось поглазеть... на разного рода диковинки. «Как думаете, — задался вопросом студент, — почему Целепоткин рисовал в блокноте лилию?» «Да мало ли, что люди молюют, когда им делать нечего. А что, если это имя женщины?» «Нет», — покачав головой, изрек в соломщик, «в православных святцах не цветых с именем Лилия есть Лия». «Лия» звучит иначе. А вот в католических точно имя «Лилия» есть. Правда, оно короче — «Лилии». Красиво звучит, не правда ли? Мне кажется, что в одно имя можно влюбиться. Влюбиться можно в кого угодно. Вон сколько барышень в городе. А вот найти кроткую и верную супружницу — дело непростое. Сколько мне еще в псаломщиках ходить. Венчаться давно пора, пока место диакона не заняли. А у меня даже на примете никого нет». — Ничего, ничего, отец Ферапонт, я вас женю, и такую кралю найду, что все губы искусаете, пока смотреть на нее будете, уж поверьте. — Во-первых, я уже неоднократно вам пояснял, что я еще не диакон, и потому вы не можете величать меня отцом. Во-вторых, мы не женимся, венчаемся. В-третьих, слово краля оскорбительно не только для барышни, но и для меня. Поэтому прошу вас его не употреблять, и, наконец, четвертых... «Православная девочка, нареченная Сусанной, это и есть лилия, потому что в переводе с древнееврейского Сусанна обозначает белая лилия. Мы чтим Сусанну Вавилонскую, Сусанну Салернскую, Сусанну Ранскую и Сусанну Мироносицу. Так ведь и у католиков это имя широко распространено. Вы правы». «Сусанна Завадская», — задумчиво выговорил Ардашев. «А не полячка ли она?» После подавления польского восстания 1830 года к нам много ссыльных поляков хлынуло. Читал где-то, что наши края в те времена называли не иначе, как теплой Сибирью. Многие здесь и осели, католики и костел построили, и кладбище у них свое. — Простите, а какое нам дело до национальности этой певички? — Сам не знаю, просто размышляю вслух. — Бессмысленное рассуждение, — вздохнул Ферапонт. вы были правы назвав себя слепым поводырем сердцем чувствую что из за вас я ни одного убийства не раскрою а жаль не отчаивайтесь не все еще потеряно к тому же вы можете вести расследование самостоятельно ну уж нет вызвали меня в этот лабиринт вам теперь меня и выводить на свет божий ладно договорились жарко сил нет сунув подмышку трости поправив канатье, проговорил клим на море хочется А вы были на море? Нет, а зачем? Как же так? Феропонт. Море это простор, волны, чайки, багровые закаты, дамы, прохаживающиеся по набережной, под зонтиками от солнца. Знаете, когда я оказываюсь на берегу, всегда мечтаю разглядеть на горизонте пароход, пачкающий небо, кляксами угольного дыма. Незнакомые люди гуляют там по палубе и плывут в неведомые страны, и помахать им хочется. Но ведь не увидят. «Фии, мечты у вас странные». «Мечты как мечты», — пожав плечами, обиженно вымолвил Ардашев. Мимо проехал экипаж. Клин вдруг крикнул. «Анна, постойте!» Барышня обернулась. Она сказала что-то кучеру, и тот остановил коляску. Подбежав, Ардашев бросил взгляд на чемодан и спросил. «Вы уезжаете?» «Да, погостила и хватит», — грустно выговорила пассажирка. «Я искал вас». «Куда вы запропастились тот вечер? Почему ушли? Почему не дождались?» Испугалась. Глядя вниз, пролепетала она. «Темно, труп. Я так и понял. Прощайте. Постойте. Разве вы не знаете, что вас разыскивает полиция?» «Меня?» — подняв удивленно брови, спросила девушка. «Почему?» — в этот момент подошел псаломщик. Поклонившись, он пояснил. «Потому что труп пропал». Знакомьтесь, это мой друг, Ферапонт», — представил приятель Ардашев. Анна лишь слегка качнула головой. Труп и в самом деле пропал, но ненадолго. Его вскоре нашли, но в другом месте. Меня допрашивали, я поведал судебному следователю все, как было. «И обо мне им рассказали?» «Да». «И кто вас спросил?» — недовольно вымолвила она. «Я боялся, что с вами что-то стряслось, ведь убийца мог и вам причинить вред». — Давайте лучше я сопровожу вас в полицию. Вам останется лишь подтвердить мои показания, и они вас отпустят. Иначе вас могут арестовать. — Еще чего, — зло выговорила она и, обратившись к кучеру, велела. — Трогай, любезный, а то на поезд опоздаем. Возница дернул вожжи, и фиакр покатил, ударяя железными колесами по лысинам булыжника. Клим, опустив трость, так и остался стоять в недоумении. — Красивая, правда? — спросил Ардашев. — Да, — ответил псаломщик и, спохватившись, тут же добавил, — и злая. — Все красавицы злые, — философически заметил студент. — Добрые только простушки, но к ним почему-то не тянет. — Супружница должна быть прежде всего покладистой и ладной хозяйкой. Красота — дело второстепенное. — Вы правы, но, как ни странно, в постель хочется лечь с красавицей. Не знаете почему? — Знаю. Гордо задрав голову, ответствовал Ферапонт. — Потому что дьявол искушает. — Может, вы и правы. — Однако, стоит ли нам теперь посещать музеум? — Что еще делать? Не в шахматы же дома играть. Пойдемте, поглазеем на уродцев. Кстати, вам это не запрещено? Я справился об этом у отца Афанасия, он разрешил. Сказал, что только на срамное смотреть не следует. А если вдруг ненароком увидел, то сразу надо бы на молитву читать. «О бесовских напастях и искушениях». «Вот и славно», — грустно выговорил Клим. «Тогда идем». «Два». На ярмарочной площади, напротив хифлийских ворот, раскинулись шатры, их было несколько, и каждый соединялся с соседним, точно семейство опять в осеннем лесу. Восточный ветер теребил выгоревшую на солнце парусину, слышались звуки шарманки... Торговали сахарными леденцами на палочке, папиросами, пирожками и конфектами. На длинном шесте колыхались привязанные к самой верхушке воздушные шары. Надпись по шульцы «Шульце-Беньковский» большими красными буквами высилась в виде арки. Тут же стояла деревянная будка-касса. Рядом дежурил городовой. Купив билеты, друзья вошли в первую залу. У входа их встречали, словно вышедшие из ярмарочного представления великан и карлик, облаченный в кафтаны XVI века. Внутри первой залы, именовавшейся «Комната монстров», вдоль парусиновых стен, располагались восковые механические куклы уродцев, какого здесь только не было. Человек с двумя головами, одна над другой, причем верхняя была меньше нижней, мужчина с третьим глазом во лбу, женщина с носом свиньи. Ребенок-горбун с клыками, как у волка. Поодаль виднелась фигура лилипута, у которого голова выросла со стороны спины. И тут же трехногая дама. Смотритель заводил их время от времени, и пока хватало энергии, их головы двигались из стороны в сторону, некоторые размахивали руками или просто кланялись. Все куклы были одеты в платья разных эпох и народов. Жуткое зрелище. Ужас продолжился и в комнате мумий. В ней размещались размалеванные в яркие краски саркофаги с ветхозаветными мертвецами, обработанными ароматическими маслами так сильно, что долго находиться рядом с ними было положительно невозможно. — Сдается мне, что это не египетские и перванские мумии, а останки бездомных покойников, — прикрывая платком нос, вымолвил Ферапонт. — С чего вы взяли? — удивился Клим. — Мумии не пахнут. От этих исходит трубный запах, перебиваемый лишь восточными благовониями. Небось, купили в морге невостребованные тела, выпотрошили, набили опилками, тряпками обмотали и возят по городам. Мошенники. — Эки вы, скептик, — мотнув головой, сказал Ардашев, — но доля справедливости в ваших словах есть. Людей, на удивление, было немного. Третья зала — комнаты оптических иллюзий. Представляло собой помещение с зеркалами, искажавшими человека до неузнаваемости. Здесь посетитель сам на мгновение становился уродом. Его голова то казалась вытянутой, как огурец, то сплющенной, как тыква. То же самое происходило и с туловищем, менявшим формы. Оно обретало непривычное очертания. Толстяк виднелся тростинкой, а тощей пивной бочкой. Глядя на свое отражение, Ферапонт расхохотался в голос. Но Климу весело не было. из головы не выходила встреча с анной с чего это вдруг она решила срочно уехать размышлял он и почему отказалась являться в полицию что то здесь не так но что четвертая зала называлась оружейная комната зевак встречали рыцари в доспехах на столах красовались различные виды холодного и огнестрельного оружия рядом с каждым образцом имелась табличка с описанием Были и такие предметы смертоубийства, которые Клим никогда не видел, хотя историей оружия увлекался еще с гимназических времен. Среди булав секир и стилетов он заметил непонятный предмет, внешне похожий на сапожный молоток, только его носок был вытянутый в виде острого клюва. Носок — тыльная часть молотка. Бывает разные формы в зависимости от назначения инструмента. Кленовидный округлый или в виде ласточкиного хвоста для извлечения забитых гвоздей. Металлическая часть крепилась на длинной рукоятке. Небольшая картонка подле него гласила «Наджак» — разновидность чекана. Предназначен для пробивания кольчужных доспехов. Был популярен у польской шляхты, использовавший его в виде... Ардашев не успел досчитать. Из соседней залы под названием «Комната пыток» раздался нечеловеческий женский вопль. Студент бросился на крик и обомлел. У гильотины, стоявшей рядом с испанским креслом, валялась отрубленная голова с открытыми глазами. Испанское кресло — железное кресло для пыток, широко использовалось во времена Инквизиции. Узник привязывался к спинке, его ноги закреплялись в металлических колодках. Под ступни ставили жаровню с раскаленными углями. Для усиления страданий на ноги лили масло. На лице несчастного застыла озорная улыбка, туловище, облаченное в легкий летний сюртук, стояло на коленях с обратной стороны машины смерти. Из области шеи хлистала темная кровь, брызгавшая на бутафорские, лежащие в плетеной корзине восковые головы казненных когда-то преступников. Барашек застал в нижнем положении. Барашек — нож гильотины. Среди посетителей началась паника. Слышались испуганные возгласы и чей-то плач. Люди, охваченные ужасом, покидали паноптикум. — Спаси и сохрани! — услышал Ардашев голос Ферапонта у самого уха. Он выглядывал из-за спины студента, трясясь от страха. — Надо же, какое реалистическое представление! — Сдается мне, мой друг, что все происходит по-настоящему. — Как это? — Клим шагнул к корзине и вымолвил. — Это Струдзюмов, видите? — Да, — пропищал псоломщик. «Убийца был рядом, но теперь его и след простыл. Вероятно, он пробежал мимо нас. Может, вы заметили кого-нибудь?» «Нет». «Пожалуй, нам стоит убраться отсюда, и чем быстрее, тем лучше...» Клим не договорил фразу, псаломщика начало рвать, и он не мог остановиться. «Надобно уходить». Ферапонт кочнул головой, и содержимое его желудка вновь оказалось на полу. «Вот платок, возьмите». Вытерев рот, будущий диакон заспешил за Климом, но далеко уйти они не смогли, дорогу преградил городовой. — Своей властью я приказываю всем оставаться внутри до приезда полицейского начальства. — А что, разве никто не вышел? — усомнился Клим. — Бежали, как угорелые. Я с первоначалу понять не мог, что стряслось. Уведомили меня поздно, теперь нагоняет начальство, влетит, но остальных задержу. — Что ж, тогда будем ждать. — полицейский молча кивнул. Клим, повернувшись к псаломчику, прошептал. «Раз уж мы остались, есть смысл опросить кричащую даму в соломенной шляпке, а потом еще раз осмотреть место происшествия. Пойдете со мной?» «Дурно мне. Тогда ожидайте здесь». Упомянутая дама тихо плакала у зала оптических иллюзий. Подойдя к ней, Ардашев осведомился. «Простите, мадам, я понимаю, как вам тяжело, но все-таки я должен спросить вас». «В тот момент, когда вы вошли в комнату, несчастный был уже без головы?» «Да», — плаксиво подтвердила она. «А кто еще там находился?» «Никого. Но на входе я столкнулась с каким-то господином. Он пронесся, как вихрь, и чуть не сбил меня с ног». «Как он выглядел? Молодой или старый? Худой или тучный?» «Я не помню. Это было как в тумане», — ответствовала она и опять горько разрыдалась. Прошу извинить, с честь мию кланяться. Вернувшись в комнату пыток, студент поморщился от характерного металлического запаха. Так пахнет кровь. Он понял это год назад, когда обнаружил смертельно раненого английского профессора в пешеходном тоннеле под Темзой в Лондоне. Уже знакомая картина производила гнедущее впечатление. Кроме испанского кресла и гильотины, в комнате находились и другие милые сердцу палаща вещички, Стул ведьмы, испанский сапог и груша страданий. Стул ведьмы – кресло наподобие испанского, только с торчащими металлическими шипами, колющими все части тела. Испанский сапог – железные полукруглые пластины, охватывающие голень и затягивавшиеся болтами. Груша страданий – металлическая коробка грушевидной формы, раскрывающаяся в теле под действием винта. Неожиданно его внимание привлек кусок деревяшки в луже крови рядом с железной девой. Железная дева — шкаф с острыми гвоздями изнутри. Присев, он принялся его рассматривать. «И здесь! Надо же!» — послышался чей-то голос. Обернувшись, Ардашев увидел судебного следователя, помощника полисмейстера. какого-то тучного человека с докторским Несесером и, судя по испуганному и виноватому лицу, распорядителя паноптикума. Последний был кучеряв, как Александр Дюма, на фотографии. Клим собирался уйти, но судебный следователь остановил его. — Годите, молодой человек. Мы осмотрим место происшествия, а потом займемся вами. — Жуткая участь, — выговорил толстяк в котелке, надевая пенсны. — Протоколе писать-то нечего. — Итак, все ясно смерть наступила менее получаса назад в результате отсечения головы ножом гильотины для более детального осмотра труп надобно доставить в морг да без этого не обойтись сказал славина глядя на пол добавил видно кого вот это вот стошнило оно ну и понятно зрелище не из приятных, — согласился медик много разного я видывал, но такое впервые как это могло произойти — раздумчиво осведомился Залевский. — Несчастный случай! — махнул рукой Славин. Сунул голову, а тут рычаг и сработал. — Судить у строителей надобно на за преступную халатность! — Позвольте, позвольте, господа полицейские! Такого быть никак не могло-с! — тряся кудрявой головой, возмутился распорядитель музеума. Рычажный механизм был застопорен. Я лично клинышек проверял перед началом, он был на месте. — И где же он теперь? — Не вижу но он был, извольте не сомневаться. — Да вот он, — показал Ардашев, — в кровяную лужу у подножия железной девы. — Он точно-с, обрадовалась кудрявая голова, — но, как он там оказался, вытащить его руками никак невозможно было-с. А если выбить? — уинтересовался Клим. — Например, молотком. — Кто же с молотком ходит в паноптикум? — недоуменно вопросил распорядитель. — Как можно было или нет? — вмешался Залевский. — Пожалуй, да, только, господа, это какая-то фантасмагория, я и представить не могу такой сюр, чтобы кто-то тайно принес с собой молоток и караулил у пока какой-нибудь посетитель ни с того ни с сего вдруг сунет под нож голову. Увидев всего умалишенного, злодей должен успеть молниеносно ударить молотком по стопору, дабы привести в действие рычаг, освободивший резак. — А почему нельзя было прибить стопор намертво? — спросил Залевский. Вы были бы застрахованы от всяких случайных нелепостей. — К концу гастролей мы обычно проводим казнь манекена, и публика идет на такой аттракцион с удовольствием, всегда он аншлаг, потому и не хочется портить устройство гвоздями. — Оно аж, видать, хорошо наточен, — предположил судебный медик. — Так резанул, что и воротник ластиковой сорочки не спас. Ластик, ластиковая ткань, вид хлопчатобумажной ткани атласного переплетения с гладкой блестящей лицевой стороной. Ластик использовался как подкладка для пальто и костюмов, а также шел на пошив недорогих летних сорочек. И даже края кожи на шее не завернулись. — Мы лезви не просто точим, а правим как бритву. — А кто таков этот покойник? — спросил судебный следователь. — Где-то я его видел, а вот где — не припомню. Надо бы обыскать одежду. Может, и установим личность, — предположил помощник полицмейстера. — Это Струдзюмов, Аполлинарий Сергеевич. Служит в Северном Кавказе. Театральный критик, — пояснил Клим. — Откуда вы его знаете? — косясь на Ардашева, спросил Славин. — Недавно общался с ним. По его словам, он выходил из доходного дома на Казанской сорок, что наискосок от Херсона. как раз в тот момент, когда какой-то неизвестный тащил труп магнетизера Вельдмана в Фейтон, Сдается мне, что он узнал убийцу, но не захотел мне называть его имя. Не удивлюсь, если газетчик попытался шантажировать злодея и вымогал у него деньги. Тогда его конец закономерен, очень скользкий тип был. — Почему вы так думаете? Ходят слухи, что он необъективно писал театральные обзоры. Кто платил, тех хвалил. Кто отказывался, тех ругал или замалчивал. — Что же это вы, на Солохе? — полагаетесь, — ехидно осведомился следователь. — Нет дыма без огня. — Вполне возможно, — качнув головой, согласился помощник полисмейстера. В названном доме на Казанском жительствует оперная певица Завадская. Я на днях ее допрашивал и помню адрес. Струдзюмов мог к ней наведываться. Да, он у нее и был. И потерял карандаш с надписью «Северный Кавказ». А я нашел и отнес ему. — Что значит «нашли»? — зло выговорил Славин. — После вашего допроса я вернулся домой, поспал немного и решил осмотреть место происшествия. У доходного дома валялся карандаш, я и поднял его. — Допустим, — прищурив глаз, изрек следователь. Вы прочли надпись «Северный Кавказ» и догадались, что она относится к одноименной газете. Но как вы узнали, что это карандаш Струдзюмова? О том, что репортер частый гость актрисы, мне поведал дворник, когда я его расспрашивал. «Стало быть, вы проводите частное расследование убийства гипнотизатора Вельдмана?» Можно и так сказать. Пожав плечами, согласился Клим. «Выходит, нарушаете закон?» «Нет, не нарушаю, потому что я делаю это бескорыстно и в целях содействия полиции и судебному следствию». «А в паноптикуме вы как оказались?» — уставившись на не унимался Славин. «Так же, как и все, купил билеты, пришел». «Допустим. А почему вы стоите сейчас здесь, а не там, со всеми остальными посетителями?» Осматриваю место происшествия». «Значит так, молодой человек, сейчас я отвезу вас». «В следственную камеру предъявлю обвинение и изберу для вас меры пресечения в виде подписки о невыезде. Вам ясно?» «Интересно. А в чем же будет заключаться мое обвинение?» «В том, что вы, занимаясь частным сыском, препятствуете судебному следствию!» Потрясая кулаками, вскричал Славин. «Вам, как судебному следователю, не мешало бы знать, что в уложении о наказаниях уголовных и исправительных такой статьи нет?» «Да как вы смеете!» — почти фистулой крикнул чиновник. «Господа, господа, стыньте!» — Вмешался Залевский и, обращаясь к Славину, пояснил. «Николай Васильевич Каев, но это я разрешил господину Ордашеву помогать дознанию. С его высокоблагородием это согласовано. Но если вы против, я запрещу ему касаться дел по смертоубийству Царепоткина и Вельдмана». «Да уж окажите милость!» На пушечный выстрел его не подпускать. Пусть катится отсюда домой, пока я не передумал. Ардашев впился глазами в следователя, чувствуя, как у него потеют ладони. — Сударь, — выговорил он спокойным, но ледяным голосом, — вы такой же дворянин, как я. Извольте выбирать выражение. — Честь имею, — Клим вышел. — Предупрежу городового, чтобы его выпустили. обронил Залевский и поспешил за студентом. Догнав последнего, помощник полицмейстера сказал. — Ордашев, над вами сгущаются тучи. Славин любую каверзу подстроить может. — Благодарю вас, Владимир Алексеевич. Злодеи уже есть на примете. Некоторые соображения имеются, но раскрывать их пока рано, боюсь опозориться. — И это правильно. С выводами торопиться не стоит. — «И запомните, первые гипотезы самые ошибочные. Знаете, что главное при любом расследовании?» «Улики?» «Верно. Но собрать их полдела. Главное составить из них такую логическую цепочку действий преступника, чтобы у него не было ни малейшего шанса на оправдание в суде присяжных». «Спасибо за науку. Да не за что!» — улыбнулся Залевский. «Вы еще молоды и горячитесь по любому поводу». — Не тратьте нервы на недобрых людей. Они того не стоят. — Кстати, вы один пришли? — Нет, с псаломщиком, что был на похоронах доктора залепоткина Вон он, рядом с городовым, бледный как простынь. Тошно ему стало от крови. — С непривычки бывает. Клим махнул рукой Ферапонту, и тот присоединился. Уже на улице Залевский, протянув на прощание руку, предупредил. — Будьте осторожнее и выдержаннее, тогда все у вас получится, и жизнь ваша будет длинной. Я хоть и не оракул, но сдается мне, что вы немало пользы принесете России. — Покорнейше благодарю вас, Владимир Алексеевич, честь имею кланяться. — Всех благ, — присоединился к прощанию псаломщик. — Всего вам доброго, молодые люди. У Тифлийских ворот Клим остановился и закурил. Выпустив с наслаждением первую струю дыма, он сказал. — Не знаю, как вы, а я бы сейчас с большим удовольствием выпил кизиловы настойки. Ферапонт почесал на носу бородавку и спросил участливо. — Думаете, это вам поможет? — Абсолютно уверен. — Тогда берите извозчика. — Вы серьезно, мой друг? Неужто пропустите со мной стаканчик? — Нет, — улыбнулся псаломщик. «Я пить не буду, но когда радуешься за ближнего, то и на твоей душе райский сад зацветает. К тому же вы дважды назвали меня другом. Не попутчиком, не приятелем, а другом. Вы сказали это от чистого сердца?» «Безусловно». «Тогда разрешите пожать вашу руку?» «Конечно, дружище Ферапонт, конечно». После рукопожатия Крим спросил. «Едем?» «Без промедления».